«Вот, смотри», — в сердцах заявила Яфилину, подняв повыше испорченный саквояж. «Видишь, сколько дыр. Надеюсь, тебе стыдно». Но уж нет, не отворачивайся и глаза не закрывай. Гляди на результат своей лени». Продолжая его распекать, я принялась залеплять дыры в саквояжи магией. А вот с ручкой пришлось повозиться довольно долго. Она отвалилась сразу же, ещё в кладовой. Бытовой магии на факультете боевой уделяли не слишком много внимания поэтому я испытывала определённые, хм, трудности с тем, чтобы приладить её на место. Зато с тем, чтобы сжечь и развеять, с таким у меня никогда не было проблем. Но я всё же не сожгла. Приладила, подёргала, держится. Наконец, закончив с саквояжем, я быстро сложила в него одежду, после чего покидала в найденную на кухне корзинку, письменные принадлежности и книги. Все книги не влезли, а искать ещё одну корзину у меня не было времени потому что, о боги аренты, до телепорта оставалось чуть больше получаса. Пришлось выложить три из них по огненной магии, хотя сердце обливалось кровью. «Быстро в клетку», — заявила я бельгашу, когда сборы закончились, и я переоделась в тёмное дорожное платье с узкими рукавами, стоячим воротничком и скромным вырезом на груди. «И не вздумай ничего учудить, иначе впредь я буду звать тебя белишом. Филин ухнул неодобрительно, но так и не покинул облюбованные им рога. «Живо», — повторила я, затем сменила тактику. «Отсюда тебя нет дела. Мама серьёзно больна. А новая сиделка замахала на меня руками, когда я намекнула, что ей придётся кормить ещё и магическое существо. Учитывая, что ловлей мышей ты брезгуешь, то можешь прикинуть свои варианты. По моим расчётам, они выходят так себе». На самом деле, сиделки ни о чём таком я не говорила, давно решив, что возьму бельгаша с собой. Но знать Филину об этом не стоило. Птица у нас была с характером, да ещё с каким. Я тоже не отличалась покладистым нравом, но сейчас мне было не до споров. «Живо», — приказала я в третий раз, выразительно покосившись на распахнутую дверцу. «Иначе тебя ждёт голодная смерть». Но Филин не шелохнулся. «Вот же пернатая зараза» ещё и глаза закрыл, притворившись, что заснул. И я сдалась. Но исключительно потому, что у меня не было времени с ним возиться, а бельгаш был мне нужен. Так и быть, я не стану напоминать, что по твоей вине мыши погрызли саквояж. Ах, тебе и этого мало? Хорошо. Тогда в столице я стану звать тебя по имени. Будешь у меня бельгашем. И я ни разу не назову тебя ни беляшом, ни белышом. Беляш, то есть бельгаш, Тотчас же расправил крылья, затем спикировал в распахнутую дверцу, устроился на жердочке и уставился на меня выжидательно. Я закрыла дверцу. «Вот и отлично», — сказала ему. «Посиди-ка пару минут спокойно, я сейчас вернусь». Отправившись в соседнюю спальню, ещё раз попрощалась с мамой, поцеловала её в бледную сонную щёку, прошептав, что я обязательно приеду домой на каникулах. Но мама так и не проснулась, ещё утром приняв сильнодействующее снадобье. Я же поправила её одеяло, подумав, что, может, оно и к лучшему. Меня ждали два года учёбы в столице, и весть о моём отъезде могла спровоцировать очередной приступ — а так Вполне возможно, мама даже не заметит, что меня нет дома. Дремлющая в кресле-качалке сиделка на мой вопрос заявила, что беспокоиться мне не стоит. Она обо всём позаботится, и миссис Саммерс, в надёжных руках. Попрощавшись с ней, едва сдерживая слёзы, я сбежала по ступеням в подвал, где папа оборудовал себе лабораторию. Ещё на лестнице я ощутила сильнейшие магические колебания. Тонкие, вернее, тончайшие. Высшие потоки закручивались в невидимые обычному глазу узоры. И пусть я была в состоянии их почувствовать, но не представляла, над каким из новых заклинаний сейчас работал отец. То, что он делал, лежало за гранью моего понимания, а папа давно уже перестал посвящать меня в детали своих исследований. Раньше мне нравилось угадывать. Я пыталась разобраться сама, разыскивая по книгам в нашей библиотеке подходящие заклинания. Но сейчас мне было не до магических головоломок. Застыв на пороге лаборатории, я смотрела на всклокоченные на затылке седые волосы отца, склонившегося над рабочей тетрадью, обложившись свитками, камнями и артефактами, над которыми танцевали алые завитки огня. Глядела на него и думала о том, что понятия не имею, в чём я его разочаровала, и почему он утратил ко мне интерес. До тех самых трагических событий всё было совсем по-другому. «Пап, прости, что я тебя беспокою, но у меня телепорт через полчаса», сказала я равнодушной спине и затылку. «Я уезжаю в столицу». «Ты же знаешь, что я буду учиться в Академии магии Хальстата». Голова качнулась. Отец безразлично пожал плечами. «Езжай», — произнёс он, даже не повернувшись в мою сторону. Ещё немного постояв, совершенно напрасная трата времени. Я тоже пожала плечами, хотя мне было больно. Очень больно, что уж тут скрывать. В детстве, когда я подавала какие-то там надежды, папа проводил со мной много времени. Обучал заклинанием, как классическим, так и тем, которые придумывал в стенах своей лаборатории. После чего старательно записывал в рабочей тетради, стопки которых хранились в его книжном шкафу. И да, мне разрешалось брать те самые заветные тетради. Отец всячески поощрял мой интерес. К тому же он обучал меня и брата игре в «Дай и гардиш». Магические шахматы были в нашей семье в почёте. По словам отца, эта игра развивала ум, логическое мышление и умение вовремя и к месту применять свой дар. Потом я в чём-то его разочаровала, а сейчас от нашей семьи ничего не осталось. Сестра погибла, брат исчез. Мама либо спала, либо проводила дни в пограничном состоянии. Жила в мире иллюзий, редко возвращаясь в реальность. Но если это происходило, то заканчивалось ужасными приступами поэтому она находилась под постоянным магическим воздействием. Заодно ей давали сильнейшие успокоительные, чтобы держать её подальше от разрушающей сознания правды о том, что стало с нашей семьёй. Зато отец постоянно сидел в своей лаборатории, напоминая мне седого паука. Но я всё же с миссис Маппет, обещание, что она обязательно последит, чтобы тот хоть что-нибудь ел. «Прощай, папа». — сказала я уже от двери. Не стала дожидаться ответа, знала, его не последует. Вернувшись в комнату, подхватила саквояж и корзину в одну руку, в другую взяла здоровенную клетку с бельгашем, после чего поспешила на улицу. Вернее, кое-как выбралась из дома, бочком-бочком протиснувшись по узкому коридору наружу. Закрыла дверь плечом, удостоверившись, что магические плетения на ней и на окнах фасада накинуты правильно. Это заклинание придумал отец, и меня он тоже ему научил. Чужим пытаться проникнуть в наш дом я бы настоятельно не советовала. Это было чревато для них крайне неожиданными и болезненными последствиями. Удостоверившись в том, что Отти Скаур и Миссис Маппет новой сиделки, отпечатался ровно и сюрпризов не будет, я поспешила на станцию. Жили мы в самом центре Грно, на улице Славы Аренты. Так что поймать извозчика не составило никакого труда. Я даже поторговалась. Исключительно из врождённой вредности. После чего через 10 минут оказалась на станции перехода. Как раз вовремя. Заканчивалась регистрация отбывающих в Каринду. Я встала в хвост очереди и не только всё успела, но ещё и просидела полчаса в душном помещении зала ожидания. Задерживался переход из самой Каринды, и никто не знал, что там стряслось. За это время я всего лишь дважды ответила, что бельгаш не кусается. Сказала это встревоженным мамочкам, беспокоившимся за своих любопытных отпрысков. И один раз, что он кусается, но уже смелому десятилетке, который засунул руку в клетку, решив поймать филина за крыло. Возможно, он хотел его погладить, но я решила не проверять. Наконец, объявили долгожданный переход, и мы дружной разномастной толпой двинулись в соседний зал где на каменном постаменте уже пылало ярко-синее кольцо телепорта. Одно биение сердца. Я даже не успела моргнуть. И вот я уже стою на совсем другой платформе. Повсюду на стенах висят скучные, выгоревшие на солнце и от магического воздействия гобелены с надписями «Добро пожаловать в Каринду» и с уродливо нарисованными початками кукурузы и пшеницы. Ещё час ожидания, и я наконец-таки очутилась в столице. Волоча за собой неподъёмный саквояж, и что я только в него насовала. И тяжеленную клетку, почему филин такой упитанный, надо прекращать его кормить, пусть сам охотится. А ещё корзину, нужно было и остальные книги выложить. Через десять минут блужданий я всё-таки выбралась из многолюдного душного здания центральной станции Хальстата на волю. Остановилась на мраморном крыльце, украшенном статуями магов организовавших сеть этих самых стационарных телепортов по всей Оренте, и даже до Драконьего континента дотянули. И принялась крутить головой. Во все стороны разбегались улицы. Широченные, мощенные брусчаткой. Причем не абы как, а камень к камню и без зазоров. Вокруг стояли огромные дома, возле них были разбиты клумбы, зеленели подстриженные кусты, а вдоль улиц длинными рядами высились фонарные столбы. А ещё повсюду были люди, много людей в ярких одеждах, от которых у меня заребело в глазах. Но я быстро пришла в себя, после чего стащила с крыльца свою поклажу и отправилась к дороге, решив поймать извозчика. Но первым делом мимо меня на огромной скорости промчалась лакированная чёрная карета с запряжённой в неё четвёркой великолепных лошадей. На меня повеяло летней пылью, конским потом и дорогим парфюмом. Я увидела бледную руку в белоснежной перчатке, лежавшую на окошке. И я решила поискать извозчика в другом месте, а то переедут и не спросят, как зовут. Но всё-таки немного постояла, позволив себе провинциальную роскошь — крутить головой, хлопая ресницами и раскрыв рот. После чего потащилась за угол станции, где я обнаружила свободную коляску. Снова растерянно заморгала. Цену за дорогу до Академии магии извозчик заломил такую — что если меня не будут кормить в этой самой академии, то очень скоро я протяну здесь ноги. Придя в себя, принялась торговаться, пока не сбила цену на несколько дукаров. Целое состояние по меркам провинциального грыно. Затем забралась в коляску, отказавшись отдавать извозчику клетку с бельгашем, но проследив, чтобы тот хорошенько привязал позади мои вещи. Не хватало только потерять поклажу. Наконец приказала ему трогать. Извозчик обошёлся бы и без моих указаний, но я решила, что за такие деньги можно немного и покомандовать. Мы направились к виднеющемуся над черепичными крышами домов замку. Нет, не к королевскому, высившемуся на искусственной насыпи в излучине реки Рены, где вот уже второе столетие провели короли-драконьи династии Деллингов. Мне нужно было попасть на левый берег, там стоял ещё один замок, тоже бывший королевский, но отданный после чего несколько раз перестроенные под нужды Академии магии Хольстата. Уже сейчас, покачиваясь в тряской коляске в самом центре города, я видела три шпиля его башен — факультетов драконьей, демонической и людской магии. Ну что же, даже отсюда не внушали мне закономерное уважение и даже лёгкий трепет. Ничего столь величественного, конечно же, в Грно и нашей провинции не имелось. Вдоволь насмотревшись на место будущей учёбы, я повернула голову и принялась глазеть по сторонам. На толпы людей, пролетающих драконов и праздношатающихся демонов, а также на парки, фонтаны, скверы, каналы, дома и особняки. Каменные, завораживающие своим великолепием. Уже через 20 минут показалась внушительная стена высотой в два человеческих роста, А потом я увидела парадную арку и распахнутые створки центральных ворот с надписью на «Архаическом Аранском», предлагающую войти всех, кто возжелал приобщиться к магическому миру знаний. Но гостеприимство было обманчивым, потому что проход закрывало полупрозрачное облако высшего защитного заклинания. Чужим на территорию Академии магии вход был строго запрещен. «Приехали», — заявил мне извозчик, и я полезла за десятью дукарами. Он был прав, мы приехали. Именно тогда-то и началась эта история.